Тогда, скорее всего, мы бы тебя уговаривали э, более настойчиво. А так, мне дали распоряжение просто тебе все рассказать и помочь, в надежде, что, может быть, ты хоть немного поможешь нам. Добровольно. Сейчас мы ищем. Ищем ходаков, Открыли лотерею для одаренных. Иван скривился и едва сплюнул. Придурки толпами за гринкартой ломятся. Пока пусто, но мы ищем, и мы найдем. Есть наработки у вашего доктора. Сейчас под видом повальной диспансеризации и медицинской реформы прочесывается все население США и Канады. Все это стало бюджету почти в триллион долларов, но дело того стоит. Мы найдем, но с твоей помощью это будет быстрее. Они не знают, что я могу водить людей. Куратор Доки Лэлла Это скрыли. Опаньки. Дальше рассказывай. Макс прикрыл глаза и постарался скорчить кислую мину. Мы проверили информацию Архипова, как смогли. После твоего и сестры исчезновения ваш босс дал команду свернуть проект. Мы никого не нашли, хотя информацию у нас хоть отбавляй. 99% что они мертвы. Все 300 человек, что обеспечивали проект «Родина», «На этой стороне». Макс неверяще посмотрел на Ивана. «А... а мои родители...» «О, не беспокойтесь, с ними все в порядке. Они живут в закрытом военном городке под Москвой, оба работают. Ваш отец, увы, дворник, зато мама – воспитательница в детском саду. Вы можете им позвонить, их номер телефона я вам дам». Максим дернулся. «Стоп, не торопись». В общем, в историю с параллельным миром мы не поверили, но уровень секретности нас заинтересовал. Как мы не пытались получить дополнительные данные, кроме тех, что представил перебежчик, у нас ничего не вышло. Как видишь, я полностью с тобою откровенен». Максим хлебнул водки, принесенной здоровенным амбалом, и устало прикрыл глаза. «И что теперь?» «Макс», – Марков выпучил глаза. «Ты так ничего и не понял?» Не спрашивай меня. Решай все сам. Ты свободный человек. Где-то тут собака порылась. А где но? Нету. Врешь. Марков усмехнулся. Зуб даю. Паспорт настоящий. Деньги настоящие. Это подарок. Живи, радуйся. Гостиница оплачена на три недели вперед. Иди отсюда. Стой. Телефон родителей оставь. И Лейлы. Хлопнула дверь. Макс вздрогнул и схватился за голову. Почему все так? Свои тебя ни в грош не ставят, смываются, как хотят, потом списывают и сливают, а враги в десну целуют. Максима мутило от водки и от новостей. Разумеется, родителям звонить он не стал. Ученый уже, что такое российская государственная машина, он уже понял. Или убьют, или снова подсадят. Тело, само собой, дернулось. Не хочу. Почему так? Ивану Максим поверил, просто поверил. Ему помогли, да с расчётом, да не бескорыстно, да осторожно надавив через лялю. Но то, что они бы ушли из его жизни, потребую он это от них. Макс нисколько не сомневался. Ну а потом что? Голова болела всё сильнее. Настоящий паспорт. не мое имя. Как только уйдут одни, придут другие. Веры к другим у Максима уже не осталось. Будучи по паспорту казахом, Максим всегда считал себя русским человеком казахского происхождения. Он жил в этой культуре, говорил на этом языке, он болел за эту страну, за этот народ. Он всегда искренне ненавидел врагов этой страны, коим причислял все западные демократии во главе с США, исламских фундаменталистов и китайцев. Макс всегда считал, что китайцы мечтают оттяпать у его любимой России Сибирь и Дальний Восток, с той самой деревней под Томскому, где прошло его детство. Сволочи! И очень по этому поводу переживал, хотя внешне для друзей всегда был аполитичным пофигистом. И тут такой финт тушами – «А если я? А как же они?» Перед закрытыми глазами лежащего в полной темноте Максима взорвалась цветными кляксами бомба. «А как же они?» Макс подскочил с выпученными глазами. Он вспомнил все. «Они». Друг Саша, три года менявший ему подгузники, его жена Леночка, кормившая его с ложечки, Егор, который каждый день читал ему вслух книги, и Оленька, которая каждый день с ним играла, пела ему песенки и танцевала. Что с ними-то будет, если он их предаст? В бескорыстность и человеколюбие Янки Максим верил еще меньше, чем в благородство российских спецслужб. Зубы сами собой вцепились в подушку. Макс замычал. «Нет, родненькие мои, я вас не предам». чего бы мне это не стоило экран телефона осветился в темноте словно прожектор красивые стринги солнышко ганалулу говоришь санта барбара говоришь док и удушка говоришь у тебя наработки в поиске есть алло мам здравствуй это я мам я вернулся да мам я в алмате я скоро к тебе приеду очень скоро Хутор Дубровка. Июль тринадцатого года. Глухо тарахтя дизельком в бухту вполз единственный имевшийся на родине железный кораблик. И тащил он при этом единственную же железную грузовую баржу. Несмотря на разгар лета, погода стояла отвратительная. Низкие серые тучи, то и дело брызгавшие мелким холодным дождиком и ветер. Холодный и колючий. Сашка вздохнул. Всего год тому назад, когда строительство первого хутора было закончено и все строители ушли, они с Леночкой и с детьми устроили пикник на пляже с шашлыками и квасом. И хотя вода в море и тогда была не подарок, но назагорались они до африканского состояния. Что, тут Дубинин наконец улыбнулся, очень шло к длинным стройным ножкам его жены. Хутор отстраивался заново. Ударными темпами и с очень хорошим качеством. Павел Павлович действительно собрал и прислал на работы лучших специалистов, а с Южного острова подкинули дефицитных стройматериалов. Шифер до стекло. Три недели тому назад, когда принципиальное решение о восстановлении хутора было принято, Дубинин посоветовался с женой, поговорил со свояком и решил на старом месте не строиться, а поднимать дома с другой стороны ручья, там где стоял старый домик папаши. Место это вообще ничем не отличалось от того, где они жили раньше. Такая же поляна, 500 на 500 метров, густо заросшая, невероятно зеленой травой. Такие же корабельные сосны вокруг и сопки. И даже родничок обильный имелся. Возвращаться на пожарище не хотелось, да и могила налетчика в самом центре хутора – мрак. Кто и когда похоронил этих людей, так и осталось загадкой. При воспоминании о налёте Дубинин сморщился, как от лимона. Кстати, о лимоне. Долечку бы одну, да с сахарком. Им тогда в начале марта сильно повезло. Банда была большая, человек двадцать боевиков и с ними с десяток женщин и детей. Они тащили на себе пяток тяжело нагруженных саней, были измучены и шли медленно, так что дежуривший на тропе Славка Успел Шустро укатить на лыжах к хутору и предупредить о вооруженных автоматами гостях. Пришлось бросить все и бежать к домику Кузьмина. Женщин и детей спрятали там, озадачив их связью с федералами, а сами мужчины во главе с Сашей залегли в сугробах на берегу ручья. Банда оказалась не просто так пограбить да поубивать, а со смыслом. Обнаружив пустые дома, беженцы Шустро в них вселились потом пустили под нож всю домашнюю скотину хуторян, потом ходили в баню, а потом завалились спать. Свояк, поглаживая свой автомат, предложил прогуляться туда ночью. «Обидно, да? В моем доме!» Дальше шли одни междометия и махание руками. Сашка вылазку запретил, хотя у самого банально чесались руки, пойти и убить всех, из-за кого его дети вынуждены спать на лавках в чужом доме. а утром все стало просто и понятно. К ручью из хутора притопала делегация и очень вежливо попросила одолжить во временное пользование хадака. Саня обалдел. «Ребят, вы чего? Он же живой человек. Как же можно его одолжить?» Ребята по виду были все сплошь военные, а никакие не уголовники. И женщины, что были с ними, тоже были вполне интеллигентного вида. И детки, аккуратно, чисто одетая. «Слушай, брат, мы хотим домой, на Большую Землю. Отдай его по-хорошему. Я точно знаю, он здесь». От одного вида собеседника у Сани противно свело живот. Перед ним стоял профессиональный убивец. Не кстати вспомнился фильм «Белое солнце пустыни». «Вот что, ребят, пулеме... Э, Максима я вам не дам». Делегат дернулся. Но до висящего на плече автомата он так и не дотянулся. Залепшие в сугробе в полусотни метров Володьки и Олег одновременно матюгнулись и начали стрелять. Через секунду их поддержал Славка. Через несколько секунд магазины опустили, и вокруг воцарилась мертвая тишина. На снегу на другом берегу ручья в повалку лежали убитые. Все десять человек, что пришли выпрашивать хадака. Саню вырвало... Мир качался и был серым. Я убил. Дубинин зачерпнул ладонью назреватый липкий снег и оттер им рот. «Пошли, парни, надо наших прятать». Своих женщин и детей вместе с Максимом увели на Олегову пасеку в землянку. Там было холодно и сыро, но все равно лучше, чем под открытым небом. На море был шторм, и катер с помощью плотно застрял в порту. Кузьмин сообщил, что в Заозерное информация уже ушла, оттуда вышла помощь и попросил держаться. Ночью вся оставшаяся банда несостоявшихся эмигрантов пошла на штурм домика. А чтобы некуда было отступать, они сожгли Дубровку. Всю, даже заборы, даже сделанное детьми пугало. Масленица, бля! Бой шел почти в кромешной тьме, только изредка озаряемой далеким пожаром. Дубинин куда-то бежал, куда-то стрелял, одиночными, тщательно прицеливаясь в темноту. Где-то кто-то орал, кто-то плакал и звал маму. Где-то шла рукопашно. Там пыхтели, задушенно матерились и раздавались глухие удары. Когда небо над морем из черного превратилось в темно-свинцовое, измученный Дубинин выполз из-за сосны, обтер с автомата налипший снег и воткнул в него последний магазин. Вокруг все еще постреливали, но как-то вяло, без души. Эмоций не было никаких. Сашка был выжат до предела. Бывший хозяин бывшего хутора поднял ствол в небо и нажал на спуск. «Люди, поймите, Максим не может водить людей!» Горло сорвалось, и Сашка тяжело закашлялся. Эхо длиннющее на весь магазин очереди еще металось среди сопок. но больше никто не стрелял. Через пять минут в бухте раздался рокот двигателя. Моряки наплевали на шторм и все-таки пришли. Нападавшие исчезли, словно их и не было, словно весь бой хуторяне вели с призраками, и только следы на снегу, кровь и гильзы говорили об обратном. Володьку ранили в плечо, Славку в ногу и в руку, а Олег страшно ободрал себе лицо, улетев в темноте вниз по склону. Дубинин с удивлением понял, что он единственный жив-здоров и даже не ранен. К ним, что-то крича, спешили моряки. Прожектор катера обшаривал берег, а со стороны пасеки... «Максим, стой! Стой! Стой!» Сашка несся вниз по склону сопки к берегу, чудом уворачиваясь от еловых стволов. Максим медленно брел к обрыву, неотрывно глядя на волны. За ним длинной серой змеей по снегу волочилась веревка. Дуб не успел. Совсем немного. Макс прекратил орать на море, оглянулся, улыбнулся Саше своей безумной улыбкой и шагнул вперед. Хлоп! Саша не верил своим глазам. Он ушел. Внизу, на узкой полоске галечного пляжа, было пусто. Сторона, на которой они нынче строились, имела одно неоспоримое преимущество. Там был пологий спуск к бухте. Именно там сейчас и строился небольшой деревянный причал, к которому сейчас шла надувная лодочка с четырьмя гребцами, споро работавшими веслами. «Рассказывай!» Папаша крепко пожал руку и осмотрелся. «Мать тебе привет передавала. Жалеет очень, что приехать не смогла. Ну, ничего. Вот отстроитесь, тогда уж!» Сашка надулся от гордости. «Да чего рассказывать? Смотри сам!» Посмотреть действительно было на что. За 20 дней ребята Шевцова умудрились приволочь сюда кучу тесанных каменных блоков, попутно почистив и обустроив дорогу до Заозерного. Три тонны цемента и сейчас вовсю рыли траншеи под будущие фундаменты. Экономный Павел заикнулся было о двух домах, но дуб уперся и свои запросы отстоял. Четыре дома, четыре сарая, баня, четыре и так, по мелочи, конюшня, хлев да погреба. Шевцов крякал, мялся, и то краснел, то бледнел, но под пристальными взглядами Кузьмина и Семина сдался и дал добро на эту стройку. Неделю как плотники пришли. Сейчас с того берега бревна перевозим. Сушеного леса у нас там много лежит. Думал, побольше дома построить. Вот и заготовили прошлой зимой, с запасом. А сейчас, видишь как, пригодились. Таксяк с прорабом прикинул, на всю стройку хватит. Снова посыпала морось. Прямо за шиворот. Сашку передернуло. «Михалыч, это Сахалин какой-то». «Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Умный мужик был, Визбор «Привыкай. Считай, каждое пятое лето здесь такое». «Семин своих на дороге поставил?» «Твои Максима караулят? Что постройки необходимо?» Верховный сыпал вопросами, не дожидаясь ответов, стремительно шагая среди куч строительного мусора. «Не дрейфь, сынок». К осени вселитесь и смотрите, во все глаза смотрите. Не пропустите его. Сергей Михайлович на секунду замер. Если он, конечно, появится. Если он жив, то обязательно появится. В своих словах Александр Дубинин абсолютно не сомневался. Глава третья. Космополит. Алматы. Май 2013 года. Максим поднес к лицу руку с часами и только затем открыл один глаз. Так Хойер честно показал одиннадцать утра. «Ничего себе, я поспал!» Максим по жизни был жаворонком, и подняться в полшестого утра для него было нормой. А тут... «Да...» Разговор с мамой выдался нелегким. Со слезами счастья, нервами, причитаниями и с восхитительным чувством опасности. Макс говорил и слушал. Минута шла за минутой, потом трубку взял отец. Макс все говорил, говорил, говорил, каждую секунду ожидая, что их разъединят. Он нервно, с бесшабашной веселостью смеялся в трубку, умом понимая, что его уже вычислили, что где-то ревут сирены, куда там мчатся люди. Заводит двигатели и самолет. Ну же, падлы, живее, живее, ха, два раза вам ха. Да, пап, я вам все объясню. Была ошибка в информации. Меня приняли за другого человека. Все уже разъяснилось. Я сейчас в гостинице. Нет, пап, что вы. Конечно, власти все подтвердят. Макс нес дикую ахинею, сочиняя на ходу немыслимую историю, добавляя в нее элегантные штрихи уточнений и вкрапления правды. Родители плакали от счастья и никак не могли наговориться. Минуты шли, превратившись в час, потом в другой. Ухо болело и грозило отвалиться. Договорившись, что утром он поедет в аэропорт, Максим попрощался с почти успокоившейся мамой, пожелал отцу спокойной ночи, выключил телефон и заснул. Последней мыслью, что промелькнуло у него в голове перед тем, как он окончательно заснул, было лететь им сюда часов пять. — Нормально. Высплюсь. — Одиннадцать. И чего? Макс недоуменно огляделся. Спецназа ФСБ или людей в штатском в номере не наблюдалось. Максим сполз с кровати и пошел принимать душ. — Хорошо. Рука легла на макушку, едва отросшие волосы кололись, а из зеркала на Максима пялился худой чувак с побитой мордой. — Да. В деревню, в глушь, в Саратов. Ничего, Максим Баймуратович, через месячишко будешь как новенький. Цепкий живой ум и тут подгадил. В голову влезла змея. У тебя будет-то этот месяц? Да и похуй. Макс задавил гадюку и достал лучший из своих двух костюмов. Города надо брать. Тощую шею украсил элегантный шелковый платок. Обаяние. Знакомая девушка с ресепшена уже не шарахалась в испуге от внешнего вида странного постояльца, а наоборот, после его чудесного преображения и общения с подружками из отдельных бутиков, стала бросать на Максима откровенно заинтересованные взгляды. «Доброе утро, господин Укасов. Вам просили передать». В плотном коричневом пакете оказался... Угу, ну конечно. Телефон. Стоило взять его в руки, как он немедленно запиликал. краем глаза максим заметил как напряглись несколько крепких мужчин расположившихся в холле отеля поймав вопросительный взгляд маркова максим отрицательно покачал головой тот кивнул но на всякий случай вытащил из кармана пиджака американский паспорт раскрыл его и ткнул пальцем сначала в фото на паспорте а потом в него максим ответил челюсть они за ночь мне гражданство сварганили с ума сойти В том, что паспорт подлинный, он нисколько не сомневался. «Да, слушаю». «Господин Укасов, добрый день. Меня зовут Иван Иванович». Максим заржал во весь голос. Отель замер и обернулся на бестактного бомжа в дорогом костюме. «Стой! Дай угадаю! А фамилия у тебя Марков?» Трубка молчала секунд десять, переваривая смех и вопрос. А потом как-то обиженно протянула. «Кошечкин?» Макс заржал в два раза громче. «У них там что? Совсем с кадрами плохо. Они ко мне ко... кошечки наприслали. прислали!» Смех перерос в натуральную истерику. Люди вокруг встревоженно поглядывали на странного человека и обходили его стороной. «Возьмите!» Перед лицом возник стакан с холодной водой. Девушка с рецепшена стояла рядом и взволнованно рассматривала Макса. Тот благодарно кивнул и залпом выхлебал весь стакан. Смех пропал, но напала и кота. «Спа-сиба! Чёрт, какая она красивая!» «Кошечкин, я тебе перезвоню!» Макс ещё разыкнул, покраснел и протянул девушке руку. «Мак-сим! Чёрт! Осель!» Девушка поощрительно улыбалась и оправляла свои роскошные чёрные волосы, демонстрируя отличный экстерьер. Максим, понимающе улыбнулся в ответ и зацепился взглядом на рвущейся от упругой груди блузки. Асель заулыбалась в два раза лучезарнее. «Я заканчиваю через пятнадцать минут, ровно в двенадцать». Макс закатил глаза, развернулся, зашел по пути в ресторан и заказал в номер шампанское, фрукты и икру. Когда-то давно, в своей прошлой жизни, он очень любил ледяное асти-мартини с черной икрой и маленькими кусочками свежих фруктов. Осель честно предложила все, что имелось в ее распоряжении, а Макс все ее прелести честно употребил под шампусик и корку. Черной икры в отеле не оказалось, пришлось довольствоваться красной. Ладно, не беда. Макс сначала пообещал девушке прогулку по бутикам, затем при помощи поцелуя выставил ее из номера и сейчас задумчиво листал один занятный документик. Он и документик был выписан на имя Макс Укасов. Как выглядит реальный американский паспорт Макс Укасов, не знал. Но на вид этот паспорт был самым настоящим. Когда и как он оказался на его прикроватной тумбочке, один бог ведает. Круто! У меня уже два паспорта. Алло, Кошечкин, о чем ты хотел со мной поговорить? Господин Укасов, мы можем встретиться? Их тоже было Человек десять, все в хороших костюмах, с умными лицами и безукоризненными манерами. Макс окинул взглядом лобби-бар. Двадцать мужчин сидело друг напротив друга, вызывая нехорошие подозрения бармена и охраны. Но это были, во-первых, гости отеля, а во-вторых, на бандитов они никак не походили. Бармен нервно протер бокал. Эти ребята были куда серьезнее братвы, а уж он-то за свою карьеру насмотрелся на всяких. Ты знаешь, кто я? Кошечкин покачал головой. «Понятия не имею». «Сам!» – он поднял палец вверх. «Просто лично приказал мне с тобой побеседовать, откровенно, ничего не утаивая». Макс улыбнулся и посмотрел на Маркова. «Дубль два. Ваши родители вас ждут. У них хорошая, э, нормальная, но хорошо оплачиваемая работа, плюс персональная пенсия, отличная трехкомнатная квартира в новом доме. Они получили паспорта и неограниченную свободу передвижения. Кошечкин достал из портфеля пакет. Это ваши. Максим, я не знаю, кто вы и что вы сделали, но я уполномочен заявить от имени президента. К вам лично у Российской Федерации нет никаких претензий. Максим лениво листал красную книжечку с двуглавым орлом. Он уже устал удивляться чему-либо. Зато у меня к Российской Федерации есть претензии. Кошечкин, понимающе наклонил голову. «Это можно и нужно обсуждать. Не со мной, конечно. Самолет ждет, ваши родители вас ждут». Русским у ни нифига не верил. Все эти обещания... Царь слово дал, царь слово забрал. Господи, что мне делать? Как поступить? Погоди. Макс встал и направился к Иванучу номер один. Бармен сделал вид, что уронил салфетку и нырнул за стойку. Эти... посетители... Были готовы вцепиться друг к другу в глотки в любую секунду. «Вань», – Макс задумчиво чесал нос паспортом номер три. «У тебя яд есть?» «Да, и дай-ка мне свой номер телефона. Жив буду, позвоню обязательно, даю слово. А сейчас извини, мне в другую сторону». Американец долго играл желваками очень серьезно глядя в глаза Максу. «Я тебе верю». Марков подал незаметный знак И все его люди поднялись и ушли разом, разрядив обстановку. Он протянул Максиму свою визитку и крепко пожал ему руку. Максим глядел на удаляющегося врага и в душе его бушевал пожар сомнений. Почему? Почему все так? В пот на ладони Максима осталась маленькая красная капсула. Москва, июнь 2013 года. На встречу с самим Максим смог попасть только через десять дней. Все это время его банально не отпускала от себя мама. Увидев, в каком виде к ним домой заявился сын, мама упала в обморок, а отец странно закряхтел и схватился за сердце. Охрана, тащившая чемоданы странного ВИП-клиента, бросила их и рванула поднимать бедную женщину и приводить ее в чувство. Десять дней Максима кормили. Нет, не так. Его кормили, кормили, кормили. Он уже не мог есть, но мама всякий раз, глядя на сына, плакала. Ее кровиночка так исхудал. Квартира родителей Максу понравилась, честно, отличный новый дом, второй этаж, чистейший и ухоженный двор и очень приличные соседи. Одним словом, родители отнюдь не бедствовали. У Максима отлегло от сердца, но ну, хоть здесь все в порядке. Его никто не дергал. Не вызывал, никто за ним не следил. Макс погулял с мамой по парку, сходил в кино на новый супер-пупер-блокбастер и усиленно залечивал синяки и ссадины на теле и лице. И ел, и опять ел, и еще немножко кушал. Ух, Кошечкин, привет, я готов, ну ты понял. два Будда Хутор Дубровка август тринадцатого года дома были хороши даже лучше чем те что сгорели и каменные фундаменты были сложены не как обычно высотой по колено а по пояс бревна были более-менее подсушенные так что плотники сразу прорезали и двери и окна и все навесили и установили честно при этом предупредив, что все эти оконные рамы и дверные коробки – полнейшее дерьмо. Взяты со склада, потому что их никто не брал, а на заказ новых просто не было времени. «Ты, Саня, не сомневайся». Тот же самый бригадир, что строил прошлый хутор, хитро улыбался. «Эту зиму простоят, а там и бревно немного осядет, все равно переделывать будем. За зиму, брательник мой, тебе хоть из дуба, двери та рамы сделает, хоть из лиственницы». «Из дуба давай!» «Дуб!» Несмотря на мелкие неурядисы, довольно улыбался. «И крышу капитальную на будущий год тоже!» «Тоже, Саня, тоже!» Общее число работников, занятых на восстановлении хутора, превысило 100 человек. Администрация Южного острова платила щедро, как следует распотрошив один из своих стратегических товарных складов. Сложно сказать, чего в этом решении Верховного было больше. надежды на то, что ходок объявится и дело себя оправдает, или обычной заботой о своих приемных внуках за счет общего бюджета. Кое-кто потихоньку на эту тему начал ворчать, но Кузьмин не обращал на это ни малейшего внимания, деятельно готовя поселки и хутора к зиме. Из-за холодного и дождливого лета, помноженного на разоренные фермы, зерна заготовили намного меньше, чем обычно. Впритык. Экономисты управы за Заозерного считали так и сяк, Получалось, что если затянуть пояса, то до следующего урожая дотянуть было можно. Сильно выручили рыбацкие артели, насолившие и накоптившие огромное количество киты и мелкой краснорыбицы. И картошка. Картошка, как выразился Шевцов, это наше все. Дубинин оглядел свой новый дом. Шик. Четыре комнаты и кухня. Еще летняя кухня. Саша зажмурился от удовольствия. площадью со всю его бишкекскую квартиру. Лена, когда увидела это легкое строение, собранное из толстого бруса с печами, мангалом и казаном, была в шоке. 50 квадратных кухонных метров. Блеск. Внизу под летней кухней были погреб и ледник. В стороне за сараями стояла банька. Небольшая, но очень толково сделанная. Все-таки за 10 лет жизни на природе многие бывшие горожане здорово поднаторили в деревянном зодчестве. Его собственный двор был обнесен двухметровым дощатым забором с капитальными воротами и калиткой. Сейчас одна из бригад тянула второй внешний забор повыше и помассивнее. Пиломатериалов и гвоздей на это требовалось столько, что экономист Славка хватался за голову. Ни в жизнь, не расплатимся!» «Нет, Славик, расплатимся!» «Расплатимся!» Красота! В окне зажглась лампочка. Ветрогенератор, одолженный на время федералами, был слабоват, но по паре сороковатных лампочек в каждом доме уже было. Светили они, правда, еле-еле, но по сравнению с лучинами это был огромный прогресс. Дубинин тщательно вытер обувь и поднялся в дом по приставной лесенке, до крыльца еще не дошли руки. Поглядел, как печник заканчивает кладку печи голландки, отпер сундук с оружием и забрал автомат. Сегодня была его очередь дежурить у того места, где пропал Макс. Москва, июнь 2013 года. «Если честно, то я вас ненавижу». Макс не дерзил. Он просто говорил то, о чем он думает. В самом начале разговора на этой даче они договорились быть друг с другом предельно откровенными. «Я знаю». Человек, сидящий напротив Максима, поджал губы и нахмурился. Надеюсь, вам не надо объяснять, почему. Не надо, я все понял. Есть вещи, которые важнее всего, даже человеческой жизни. Но мне от этого не легче, и мнение своего о вас я не изменю. Неважно. Человек погладил по голове забредшего в беседку лабрадора. Совсем старая стала. Поговорим о будущем. «Снова поводок наркотики и выполнение плана по грузоперевозкам?» Макс ехидно прищурился. «Проект закрыт. Вы можете протащить человека, я знаю, но это вас очень быстро убьет, так что эту страницу можно считать перевернутой». Человек отхлебнул чай и выжидающе уставился своими бесцветными водянистыми глазами на собеседника. Макс проделал то же самое и уставился в ответ, играв в молчанку затягивалось. Американцы знают. Макс не выдержал первым. Они обратились ко мне и заявили, что ищут своих ходаков. Что теперь будет? Ничего. Президент был сама безмятежность. Они не найдут. Макса не мел. Человек, сидевший напротив, больше всего сейчас напоминал напоминал ёлы палы Будда. Те же полуприкрытые глаза, Та же слабая мудрая улыбка в голове щелкнула. Все сложилось. «А Архипов...» «Вы, Максим, умный человек. Поверьте, они не найдут. Вам незачем знать, почему». На этом месте разговора все возмущение Максима куда-то делось. Он впервые осознал всю глубину выражения «кишка тонка». «У него кишка была тонка. Точно». Здесь играли в такие игры с такими ставками, что разум отказывался в это верить. Мне сказали, что они триллион потратили. Человек мягко отправил собаку из беседки в сад и оскалился. Прямые затраты, да. А всего, по прикидкам наших аналитиков, общая сумма расходов больше двух триллионов и нулевой рост ВВП в этом году. А по поводу жизни... президент перестал расслабленно улыбаться и жестко посмотрел на собеседника генерал архипов честнейший умнейший и добрейший человек Зубр. скала он лично за шкирку выволок нашей спецслужбы из того дерьма в котором они находились в девяностые. настоящий патриот своей страны у макса предательски заболел живот он уже знал что президент скажет дальше тот понимающий покивал «Да, Максим, вы умный человек. Представьте себя на его месте. Он лично убил всех своих друзей и подчиненных. Его семья от него отказалась. Его презирают и ненавидят. Его считают Иудой, все, кто его знал, и чье мнение для него имеет значение. Никто и никогда не узнает правды. Запомни, Макс!» Человек скрежетнул зубами и сжал кулаки. «Никто и никогда!» «Врача играют в тёмную, он не в курсе. А насчёт девушки?» Человек усмехнулся и с интересом посмотрел в глаза Макса. «Седина в бороду, бес в ребро!» Чашка с остывшим чаем упала на стол и разбилась. «А вы не боитесь, что я могу американцам слить информацию о генерале?» Внутри у Макса всё ещё бушевала буря, но внешне он уже успокоился. «Уже не важно!» Президент отмахнулся. «Если они узнают, то будут молчать, как партизаны. Это будет наша общая тайна. За два триллиона впустую потраченных долларов и потрепанную экономику моему коллеге не то что импичмент грозить будет, там даже массовыми расстрелами дело не ограничится. Конгресс их всех сожрет и не подавится. Нет, если они узнают, то будут молчать». Макс восхитился. Его собеседник сумел выжать максимум возможного из этой истории. На этом фоне его личные проблемы казались комариным писком, не имеющим никакого значения. Уже уходя, он обернулся и с надеждой спросил «Может, все-таки объясните, почему они не найдут?» Будда в ответ смежил веки, мудро улыбнулся и отрицательно помотал головой. Алматы Июнь 2013 года Алло, Юрбан, привет, это снова я. Подъезжай, я тебе деньги отдам. Хм, нет, не на мост. Я в Рахат-Паласе живу. Да, тебя пропустят. Скажешь ко мне. Укасов, укасов. Штука баксов, как и обещал. Макс бросил трубку и хлебнул шампанского. Из открытой двери ванной комнаты неслось щебетание осель и шум душа. Двигаться было лень, жить было лень. У Максима Баймуратовича начался отходняк. Он решил все свои проблемы. У него полный порядок с деньгами. Есть какая-никакая женщина, глупая, как пробка, но красивая и умелая в постели. Родители счастливы, он счастлив. Он счастлив? Макс закрыл глаза и призадумался. Из его жизни ушла огромная тайна. Сопричастность к чему-то грандиозному и великому. Те люди, что жили там, они жили. Дышали полной грудью, искренне радовались и искренне плакали. Они строили свой, новый мир. А он? Уже неделю жрет икру и хлещет шампанское в люксе отеля и трахает тупую девку. Девка выскочила из душа, вся свежая, с горящими в предвкушении от очередного грядущего похода по магазинам глазами. «Тьфу ты, пропасть!» «На!» Макс отслюнявил штукарь зелени и кинул его девушке. «Вали отсюда! И больше мне на глаза не попадайся!» а -а -а -а. Пошла к черту!» «Марков, привет! Это Укасов!» Макс глядел на свой американский паспорт. В нем на положенном месте была казахстанская виза и все приграничные отметки. «Где тебя можно найти? Я вылетаю немедленно!» Юрбан, помнишь, где мы в прошлый раз встретились? Юрка с изумлением пялился на давнего знакомца. За месяц он сильно изменился. Помню. Так вот, собери крепких ребят. Если нет таких приятелей, то найми. Вот тебе еще штука. Не жмоться, плати щедро и честно. Пойдете по реке вниз, в Шанырак. Там есть еще один мост. Возле него найдете большой канализационный коллектор. Макс припомнил, где он очнулся. и его передернуло. «На еще штуку. Купите резиновые сапоги и перчатки». Макс подумал и добавил еще штуку. «А лучше костюмы, химзащиты. Найдите там бомжей. Делай, что хочешь. Пои их таласом, избивай, пытай, но узнай, где именно они меня подобрали. Помнишь еще, как я тогда выглядел?» Юрка растерянно вертел пачки денег в руках и блеял нечто невнятное. «Вот и молодец. Я приеду через пару недель. Дашь мне отчет». «И имей в виду...» – голос хозяина люкса звенел сталью. «Я смогу проверить, узнал ты правду или нет».